Глава шестнадцатая Лизи, сзади!» — крикнула я, и девушка отклонилась рефлекторно из-за моих слов, успев буквально в последнюю секунду спастись от кинжала. «Сегодня нас вновь вывели на арену. Всех троих, поставив против нас сразу две другие команды. Если им удастся разобраться с нами, то те обе команды будут победителями, то есть выживут шесть человек». Однако, пока они проигрывают, потому что Ашер убил двоих, Лизи одного, а я... Я отлично справляюсь с тем, что убегаю. И, кажется, мою тактику заметил один мужчина, который с топором в руках движется прямо в мою сторону. У меня есть нож. Но что я сделаю против топора? Зейн пару раз показывал, как метать нож, но я не смогу, он просто не долетит. Он ухмыляется и подкидывает топор одной рукой. чтобы в следующую секунду перехватить его другой рукой и метнуть прямо в меня. Мои глаза успевают расшириться, и я падаю на землю, чувствую, как острое лезвие задело плечо. Тяжело дышу, оглядываясь и видя, что лезвие-то воткнулось в землю. Из раны сочится кровь. Я не замечаю его резкого приближения и того, как он отрывает меня от земли, будто я ничего не вешу. Мужчина сдавливает мою шею прямо в воздухе и держит меня одной рукой. Я шевелю ногами, чтобы нащупать землю, но не достаю. Чувствую, как кровь стучит в висках. Каждый вдох становится борьбой, а мир вокруг меня расплывается, словно затянутой дымкой. Я пытаюсь вырваться, но его хватка становится лишь крепче, словно цепь, заковывающая меня в безысходность. Легкие начинают гореть, а перед глазами темнеть. Вдруг он отпускает меня, и мы вместе падаем на землю. Тяжело дышу, хватаясь за шею поднимаю поднимая взгляд, сталкиваясь с Лиззи. Девушка воткнула топор ему в спину и смотрит на то, как он корчится на земле. — Жива? — Да, спасибо. — хриплю я. — Считай, что мы квиты. Она разворачивается и спешит на помощь Ашеру, когда я пытаюсь еще прийти в себя. Я вижу, как два ликтора схлестнулись в борьбе. используя холодное оружие. Ашер не единственный лектор. В другой команде оказался его знакомый, потому что парень сразу же назвал его имя и его отличия. Тоже сила. Видимо, Сицилия решила узнать, кто из них всё-таки сильнее. На этот раз у обоих ножи, которыми они стараются порезать друг друга. Мой взгляд не успевает следить за всеми их движениями. За Махашера и он режет только воздух. А Вальдо... Именно так зовут другого лектора. Отклоняется и перекидывает в воздухе нож из одной руки в другую, совершая обманный маневр, и наносит Ашеру глубокий порез по животу, разрезает ткань одежды. Тут же начинает сочиться кровь, и я вижу, как парень морщится. Не такой живучий, как Зейн. Вспоминаю способность другого ликтора и понимаю, что Ашера убить так же легко, как и обычного человека. У него нет такого восстановления и заживления, как у Зейна. Вальда улыбается, замечая, что сделал, и действует еще более агрессивно. Лиззи дерется с двумя другими мужчинами, а я только поднимаюсь на ноги, все еще оставаясь в стороне. Я хочу помочь, но мне до их навыков далеко. Вижу, что девушке тяжело, и она вот-вот оступится. Я не придумываю ничего лучше, кроме как вынуть топор из спины мертвого мужчины и постараться помочь ей. Возможно, мне удастся так отвлечь. Хоть чьё-то внимание. Приходится приложить усилия, потому что из тела человека топор вытащить не так просто. Я стараюсь не смотреть на труп, когда проделываю всё это. Нож перед этим убрала себе за пояс, понимая, что с топором у меня больше шансов. Я бегу к Лизе, когда один из противников наносит удар ей в ребра, и девушка пропускает его, сгибаясь пополам. «Эй!» привлекая их внимание. Слышит дрожь в собственном голосе. Это действует, однако я привлекаю внимание сразу двоих, которые движутся в мою сторону с ножами в руках. Вообще у всех оказались ножи, кроме того мужчины с топором, чье оружие сейчас у меня. Что дальше? Сжимаю топор и понимаю, что мои руки дрожат. Я замахиваюсь первой, когда понимаю, что они ждать не будут. Моя цель — отвлечь и напугать их. Если с первым я отлично справилась, то со вторым им всё равно на то, что у меня оружие. Ни один из них не метает свой нож, потому что я машу этим топором в разные стороны, стараюсь хоть кого-то из них задеть. Я выжидаю момент, когда Лиззи уже поднимается с земли и хоть что-то с ними сделает, ведь я так долго не продержусь. Упускаю момент, когда один из них перехватывает мою руку с топором в воздухе и режет ножом часть кожи на запястье. поэтому из-за испуга, боли и неожиданности отпускают опор, и он лезвием втыкается в землю. Мои глаза расширяются, когда я вижу стремительное приближение лезвия к своей груди, но оно не доходит до цели, потому что Лизия уже запрыгнула ему на шею, использовав одну из его ног в качестве опоры, и бьет его рукой прямо в лицо. Второй кидается в нашу сторону, и я отскакиваю вбок. Успеваю уйти от лезвия, которое вновь предназначалось мне. Движения нападавшего становятся хаотичными, и я вижу, что он злится, поэтому позже даже метает в меня нож. Но не успеваю уйти от удара кулака в мое лицо, потому что он слишком быстро приблизился, чувствуя горячую кровь на собственных губах, как она вытекает из носа, я вспоминаю все то, чему меня учили Элиот и Зейн, И даже удается уйти от следующих двух ударов, но мужчина быстрее, сильнее и ловчее меня. Приходится отступать. лизи все еще пытается приглушить того громилу. Не понимаю, в какой именно момент все меняется. Лишь чувствую жгучую боль в животе, но не от оружия, а от удара, который ломает мне несколько костей. Я практически встречаюсь лицом с землей, потому что резко теряю ориентацию из-за боли, охватившей все тело. Мои ладони — единственная преграда между лицом и землей, потому что я успеваю в моменте их выставить. Даже не кричу, потому что не могу, ощущая всю боль, которая с опозданием доходит до мозга. Так как удар пришелся откуда-то сбоку, то дергаю головой и вижу, как тот самый Вальда стоит напротив меня и тянет свою руку ко мне. Не понимаю, куда делся тот мужчина. Просто уступил? Ашер. Пытаюсь взглядом отыскать его, но всё кружится. Лишь чувствую боль теперь в голове и то, как мои волосы дёргают вверх. Вальда схватил их и буквально поднимает вверх. Вот теперь я кричу, будто голос наконец прорывается. Резким рывком он притягивает мое тело к своему и сжимает свободной рукой мне горло. «Один твой шаг, и я сверну ей шею». Его слова кажутся мне бредом, потому что я все еще не понимаю, что происходит. Теперь я смотрю прямо на Ашера, который весь перепачкался в земле. Его рана все такая же. Как только думаю о ране, то чувствую спиной чужую горячую кровь и понимаю, что этот ликтор ранен. Его хватка на шее не дает мне оценить обстановку у Лизи и хоть Надю им повернуть голову. Кажется, своим ударом ликтор сломал не только ребра, но и задел внутренние органы. Меня начинает резко мутить, и я вообще не соображаю, что вальда говорит Ашеру. Мой взгляд затуманен, и я не могу сосредоточиться даже на взгляде Ашера. Нужно освободиться, как-то вырваться из-за захвата. Мысль вполне логичная, но одно мое движение, и он свернет мне шею. «Умрет она, и вы тоже трупы», — слышу голос Ликтора за спиной. «Пусть тогда уж все мы умрем». Именно из-за последних слов Ликтора я и действую. Опускаю чуть голову и кусаю его за руку с такой силой, что он начинает вопить. Следом мы с Вальдо падаем одновременно, и меня придавливает весом Ликтора. Правда, он исчезает с меня так же быстро, как и появился. Вижу Ашера перед собой, который поднимает меня за плечо и после отпускает, чтобы помочь Лизе с уже одним противником. Я лишь смотрю на проткнутый глаз Вальда и торчащий из него нож. Не знаю, из-за чего именно меня рвет, картины происходящего или травмы. Когда чувствую кровь во рту и вижу, как она вытекает вместе со слюной, то понимаю, что второй вариант — разрыв каких-то органов и внутреннее кровотечение. Чувствую лишь удар о землю, но не такой больной, как предыдущие два. Глаза закрываются сами собой, и мне неизвестно, чем все заканчивается. Остается только боль, но вскоре я уже и ее не ощущаю.